Четвертая глава. Эфиопия. Бенишангуль-Гумус. Старший инспектор Баба Алиму не любил иметь дело с сотрудниками службы безопасности. От этих ребят ничего хорошего не жди. Ему даже не нравился сам факт того, что его имя теперь могут упоминать за пределами округа Дыри-Дауа. Это раньше, когда он был молодой и амбициозный, Ему льстило, что каждый уличный торговец знает его. Теперь Баба давно выучил урок. Свои дела нужно делать аккуратно, не привлекая внимания посторонних. Для этого понимания потребовалось потерять налаженный бизнес, почти попасть под служебное расследование и, чтобы вытащить лапу из капкана, пожертвовать местом в столице. Но урок он выучил хорошо. Что, инспектор Алиму, вы поняли, какое важное дело я вам поручаю? Его начальник, глава городской полиции Берхану Касса, пристально искал на лице подчиненного следы какой-нибудь эмоции, позволяющей понять его отношение к заданию. Комиссар не любил своего нового сотрудника и побаивался. Он никак не мог определиться, как же взять с ним верный тон. Касса не знал всей истории, приключившейся с бабой, и беспрестанно опасался, что столичную штучку спустили к нему в управление, чтобы сместить его самого. Баба видел эти страхи начальника и позволял себе вольность не обращать внимания на служебную субординацию. Слушая комиссара, он развалился в мягком кресле, сложил пальцы домиком и вытянул ноги вперед. «Вы, комиссар, сами порекомендовали меня для этого дела?» Спросил он через губу. «Вы наш самый опытный следователь!» Начальник колебался. Очевидно, что ему хотелось выставить себя в этой ситуации в лучшем свете. Сказать, что да, именно так все и было. Благодаря ему, кассе, инспектор получает задание, на котором может отличиться». Но, опасаясь, что правда все равно всплывет, в итоге на интригу не решился. «Супервайзер просил меня привлечь к этому расследованию именно вас», — сказал он. «По всей видимости, вас рекомендовали по вашей работе в Аддис-Абебе». При упоминании столицы инспектор нахмурился. «Что еще за супервайзер?» «Представитель управляющей компании по строительству гидроэлектростанции» когда дело касается национального проекта они участвуют во всех процедурах. вы же понимаете как щепетильно относятся на самом верху ко всему связанному с Хедасе. баба алиму задумался начальник выжидательно уставился на него на самом деле инспектор был почти напуган, хотя его лицо и не выдавало этого все это было очень странно вдруг ни с того ни с сего Привлекать к делу постороннего полицейского из дальнего управления. Подумать только к расследованию преступления, связанному с национальной гордостью страны, с проектом возрождения, с самой крупной в Африке электростанцией. Что-то здесь было нечисто. Он не находил ни одного настоящего резона брать детектива за тысячу километров от места происшествия. Но в чем-то он должен быть. Неужели он и в самом деле успел заработать такую репутацию, служа в Аддис-Абебе? Может быть, это кузен Текле выполняет свое обещание вытащить его отсюда? Но он бы тогда предупредил. Хорошо хоть, что он будет иметь дело не с безопасниками. Какой-то супервайзер. Гражданский. Дорога займет больше 20 часов. Не знаю, как с этим справится мой драндулет», — сказал инспектор. «Когда необходимо выезжать?» «Вы вылетаете с самолетом», — поднял на него брови комиссар. «Уже через час вам нужно быть в аэропорту. Констебль отвезет вас домой собрать вещи и к самолету. Супервайзер Оскар Поляков будет ждать вас в ососа». Инспектор Алиму поморщился, услышав европейское имя. Это была первая эмоция, которой он позволил проявиться на своем лице. Баба Алиму первый раз в своей жизни летел самолетом. Он предполагал, что это будет крайне неприятный опыт, но на удивление ему понравилось. Было любопытно видеть внизу облака, угадывать на земле в новом ракурсе и масштабе самые привычные вещи. Обширные восточные равнины сменились лесами. Города и деревни выглядели среди них неаккуратными редкими муравейниками и удивляло, какую ничтожную часть родины человечества они занимают даже в наше время. Реки блестели частыми веселыми змейками. Труднее было заметить неуверенные каракули автомобильных дорог. В аэропорту Асоса его встречал сам супервайзер. Он не держал в руке табличку с именем Бабы, Белый просто подошел к нему, когда инспектор забирал с ленты выдачи багажа свою сумку с вещами. Удивительное дело, говорили, что европейцы с трудом различают чернокожих, что они все для них на одно лицо. Выходит, вранье. Оскар Поляков оказался довольно молодым человеком, не старше 30 лет. У него была очень аккуратная прическа, коре глаза и темные усики. Инспектор предположил, что он их носит, чтобы казаться солиднее. Смотрел он на бабу подчеркнуто уважительно, чем снял некоторые опасения. Разговаривал вежливо и подружески. Может, и в самом деле здесь не было никакого подвоха. Ну, если это действительно расстарался Текле, придется его достойно отблагодарить. Все, что инспектор успел увидеть в аэропорту, это натянутый поверх окон плакат, с патриотическим лозунгом на языке Арома. Плотина Великого Возрождения отдарит мощью Эдемского сада нашу славную родину. Название будущий ГЭС «Возрождение» было написано на амхарском – «Хыдасе». Дорога до города заняла меньше двух часов. Вел машину сам супервайзер. Его лицо удивительным образом выглядело и сосредоточенным, и отсутствующим одновременно. Черт возьми, если Баба понимал, как ему это удавалось. Словно мысли Белого были заняты чем-то очень возвышенным и совершенно непостижимым. И при этом за время поездки у Бабы с ним произошел важный разговор. Даже два, если учесть то, что он был разделен во времени перекусом на заправке и тем, что направление беседы резко переменилось. Вначале супервайзер стал дотошно расспрашивать сержанта о его службе в дыре Дауа, о его знакомствах среди судейских работников, органов безопасности и прочих таких вещах. Баба мгновенно насторожился. Поляков не спрашивал, по какой причине его перевели из Аддис-Абебы, и это ничуть не успокаивало. По косвенным признакам можно было понять, что этот белый... Слишком много знает, даже о его семье в Назрете. Перекусили они в заведении на видовой стоянке для туристов. Внизу, в жестком русле, шумел священный абай, голубой нил, как его называли европейцы. Супервайзер щедро предложил Бобе угоститься за его счет. В этом инспектору не было необходимости, но он не стал отказываться. Решил присмотреться и не злить обходительного белого. Взял даже с собой бутылочку пива и сигареты. Когда они снова тронулись в путь, супервайзер поинтересовался, насколько инспектор в курсе предстоящего дела. «Можете считать, сеньор Поляков!» Баба Алиму снова постарался преодолеть произношение сложной фамилии. Теперь по слогам. Судя по реакции собеседника, не вполне удачно что я совсем не в курсе. Мой начальник только сообщил мне, что пропал какой-то важный специалист. Прошу вас, инспектор, называйте меня просто по имени, и я, чтобы вам было проще, тоже буду звать вас Бобой. Ведь вы не против? Это приемлемо?» Белый продолжал рулить, не отрывая рассеянного взгляда от дороги. «Действительно, инспектор», начал объяснять он. Пропал важный сотрудник, ключевой специалист по телеметрическому оборудованию. По моему мнению, здесь нельзя заподозрить диверсию. Хотя вы знаете, как много всего закручено вокруг этого важного для вашей страны проекта, сколько здесь политики, международной политики. Ведь до сих пор ведутся сложные переговоры о количестве забора створа Нила. И все же вы уже решили, что дело не связано с политикой», – сказал Баба. «Вы получили какие-то данные?» «Все, что я успел. Пообщаться по телефону с местной полицией и с несколькими руководителями проекта, в том числе и с непосредственным начальником инженера. Кстати, пропавшего зовут Альберта Марчетти. Да, у меня сложилось впечатление, что все дело сведется к бытовой драме». Наш объект был весьма неравнодушен к женщинам. Мне известно, что у него даже случилось несколько небольших происшествий на этой почве. Не все сотрудницы смогли по достоинству оценить проявленный к ним интерес. Знаете, там были дамы и из неквалифицированного персонала, местные жительницы. В общем, у него установилась определенная репутация. Но как специалист, Он ценился у руководства крайне высоко. У вас есть еще вопросы? У инспектора был только один. Почему к делу, в котором фигурируют и которые даже курируют сплошь европейцы, привлечен именно он? Почему, по крайней мере, они с этим не обратились в местную полицию? Тот же вопрос. Но Баба его не стал задавать. Он предпочел молча покачать своей черной тяжелой головой. Супервайзер сам объяснил. «Крайне нежелательно рассусоливать это дело», сказал сеньор Оскар. «Именно поэтому я просил, чтобы мне выделили в помощь вас. Я посмотрел ваше досье, баба. Как вы уже, наверное, поняли, мне его любезно предоставили в столичной службе безопасности. Вы прекрасный работник. Вы расследуете дела с молниеносной скоростью, не отвлекаясь на ненужные формальности. В среднем уже через две недели подозреваемые предстают перед судом и практически всегда не избегают справедливого наказания. Даже говорят о вашем особом чутье. Поляков отвлекся от дороги и посмотрел на Бабу. Слова были лестные, но вызывали у него новые вопросы. Инспектор решил и их не задавать. Он только пожал плечами. Чутье? Что ж. Пусть будет чутье. Не знал, что у него сложилась такая репутация. Повторюсь, мне представляется наше дело довольно простым, но очень важно, чтобы преступник не ушел от возмездия и быстро оказался изолирован от общества. Это будет хорошая страстка и для местного населения. Не стоит связываться со специалистами национального проекта. Теперь понимаете, инспектор? «Почему необходима оперативность?» Баба кивнул. «И поэтому ваш опыт взаимодействия с судейскими чиновниками очень бы пригодился». Они некоторое время ехали молча. Дорога шла по высокому берегу. Далеко внизу, почти в пропасти, блестела водная гладь. Супервайзер вел машину ловко и умело, но на взгляд Алиму на излишне высокой скорости. «Вас затирают, инспектор. Эффективные люди часто неудобны», сказал сеньор Оскар, закладывая рулем очередной острый поворот. «Полагаю, поэтому вас обвиняют во всяких делишках, и поэтому вас убрали из-за Абебы. Это ваш шанс скомпенсировать прошлые потери. Надеюсь, что мы сработаемся. Я очень влиятельный человек». А вот и морковка подумал Баба, с неприкрытым намеком накнут в другой руке. Ну-ну, посмотрим. «Спасибо за оказанное доверие, сеньор Оскар», сказал он. «Я постараюсь восстановить попранный закон и использую весь мой профессиональный опыт и интуицию». Белый отвлекся от дороги и с непонятным выражением посмотрел на инспектора. Они приехали в городок, возведенный для строителей и технических специалистов гидроэлектростанции. Дом, в котором находилась квартира пропавшего итальянца, утопал в зелени. Время было рабочее, на парковке стоял только видавший виды полицейский фиат. В нем прибывших ждал сержант и констебль, причем сержант самозабвенно дрых, открыв рот и закинув потную голову на подголовник. На его нижней губе Висела потухшая сигарета без фильтра. Худощавый констебль, почти мальчишка, с перепуганными глазами, в болтающейся, как на вешалке, мешковатой форме, немедленно растолкал сержанта. Мой инспектор велел сообщить, проинформировал их сержант, сдерживая зевок, что в квартире все оставили как было, и никто ничего не трогал. Мне приказано всячески способствовать вам в расследовании сопровождать, требовать содействия свидетелей. Если будет необходимо, я могу вызвать подкрепление». Все вместе они поднялись на верхний пролет трехэтажного дома. Сержант пальцем сорвал пломбу и открыл дверь ключом. Констебль остался на лестничной площадке, а супервайзер и инспектор Алему вошли внутрь. Сержант их сопровождал. Квартира представляла собой одну большую комнату разгороженную ширмой на две части. Сейчас она была отодвинута в сторону. В Валькове стояла большая низкая кровать. Серебристое покрывало было сдернуто и лежало на полу. Просто не с подушками, почему-то громоздились посередине широкого ложа. По одной стене комнаты располагались шкафы для одежды и книжные полки. Здесь же был распахнутый настеж бар. И над ним статуэтка какой-то католической святой, очень юной, сложившей руки в молитвенном жесте. Сеньор Оскар сразу пошел по комнате, зыркая вокруг своими вежливыми глазами. Баба посмотрел ему вслед и не спеша, внимательно глядя, куда он ступает, направился к Алькову. На прикроватной тумбочке лежал ярко-красный фалло-имитатор. Инспектор остановился над ним. Положил руки на бедра и нахмурился. Не прикасаясь ни к чему, он внимательно осмотрел кровать. Постельное белье отливалось серо-жемчужным цветом, было явно очень дорогим и безукоризненно чистым, возможно, новым. Нигде не было и малейшего пятнышка. Он специально наклонился вперед. «Надеюсь, здесь поработали специалисты?» – спросил супервайзер от окна. Сделаны фотографии, запротоколированы, были собраны биоматериалы, хотя бы отпечатки пальцев. «Я ничего не знаю», — ответил сержант из прихожей. Он не вступил на мягкий ковер гостиной. «Вам нужно справиться у моего начальника». Инспектор пошевелил губами и разогнулся над кроватью. Ему не понравился вопрос супервайзера. Не в том дело, что именно он спросил. Хотя про биоматериалы это было смешно. А в том, что он вообще задает такие вопросы. Кем он себя возомнил? Следователем? Может он сам тогда будет вести дело? Хотя похоже, именно так и будет. Эти европейцы вечно думают, что они во всем разбираются и созданы руководить. А инспектор Алиму будет в роли полицейской собаки, а после только подпишет протоколы. «Ладно, сыграем в эту игру. Посмотрим, куда она нас заведет». Главное, — напомнил себе Баба, — чтобы морковка перед носом в конце концов все же досталась Ослику. Уж Ослик постарается, чтобы об этом не позабыли. Инспектор двумя пальцами поднял с пола покрывало. Под ним лежал черный кружевной лифчик. «Ага», — сказал сеньор Оскар. Он вдруг оказался рядом. Женщина. Что ж, это вписывается в предполагаемый образ поведения жертвы. Лифчик женский, согласился Баба. Он поднял его за бретельку, рассмотрел, затем приблизил к лицу и понюхал, раздувая широкие крылья носа. Раз уж он здесь в качестве легавой. Чем пахнет? Заинтересованно спросил супервайзер. Баба пожал плечами. Он аккуратно положил лифчик на край кровати. Рядом с ольковым громоздился платяной шкаф. Одна из зеркальных дверей была приоткрыта, но ничего интересного. Вещей внутри шкафа оказалось на удивление мало. На штанге, на плечиках висел одинокий твидовый пиджак с кожаными налокотниками и несколько не очень свежих рубашек. Внизу стопкой стояли обувные коробки пара хорошо разношенных туфель. Алиму заглянул в верхнюю коробку. Кроме бумажных набивных носиков, в ней ничего не было. Впрочем, уже в следующей лежала курительная трубка, плотно завернутая в упаковочную бумагу. Определенно, ею раньше активно пользовались. Едва развернув трубку, он сразу почувствовал едкий табачный запах. Затем Баба проинспектировал почти пустые ящики С носками, майками и прочим бельем. Больше исследовать было нечего. В шкафу не имелось ни рабочего портфеля, ни сумки, ни завалящего чемодана. Скажите, сеньор Оскар, пропавший, был курильщиком? спросил инспектор, закрывая створку. «Хмм, я не знаю. Спрошу при случае, но в квартире я не вижу пепельницы. На полу у шкафа. Лежала одна из рубашек. Она была брошена прямо с плечиками. Баба хмыкнул. Фалос, лифчик, полупустой шкаф с трубкой. Теперь это. Вот что действительно выглядело натурально, это книжные полки, которые располагались дальше по стене. Инспектор провел пальцем по корешкам книг. В основном здесь находилась техническая литература на английском языке. Немногочисленные томики билетристики были на итальянском, насколько мог судить Баба, и опять же на английском. Корешки книг были основательно потрепаны, и особенно это касалось инженерских справочников. Взяв один из них на пробу, инспектор нашел на полях многочисленные пометки красным карандашом. Многие уголки страниц были загнуты. В бар инспектор заглянул мельком ничего интересного там не было и все стояло на виду две бутылки виски одна из них початая инспектор ожидал увидеть здесь более значительный арсенал по крайней мере вермут или ликер что там требуется для обольщения женщин супервайзер все время находился за спиной у бобы и насколько он мог чувствовать внимательно смотрел за его действиями бобе было наплевать Когда он работал, ему ничто не могло помешать. Кроме того, он знал, что хорош в своем деле. Этот белый прозрачно намекал, что инспектор Алиму успешен потому, что у него крепкие связи среди судейских. Так вот, это полная ерунда. Инспектор Алиму успешен, поскольку имеет талант и острый глаз. Именно это позволяет ему быстро закрывать дела. Да, Еще, конечно, чутье. Своему чутью Баба доверял. Возле окна, прикрытого от солнца тяжелыми шторами, стоял большой стол-бюро. У него была тяжелая столешница, отделанная к рабочему краю зеленым бархатом. Несомненно, именно этот стол являлся главным объектом в комнате. И здесь, как предполагал инспектор, проводил больше всего времени пропавший итальянец по крайней мере, вечерами. У инженера Марчетти не имелось даже телевизора. Именно у бюро был основной центр разгрома. Письменные приборы, технические справочники, рулоны с чертежами, подписанные конверты, блокноты, тяжелая пресс-папье – все было опрокинуто на пол и лежало в беспорядке. При этом Баба отметил, что стакан с водой, стоящий на столешнице слева, Именно со стороны, куда были сброшены вещи. По какой-то причине остался в неприкосновенности. Словно его аккуратно поставили после погрома. Среди хаоса вещей внимание прежде всего привлекал портрет. Он лежал лицом вверх. На черно-белой фотографии была запечатлена женщина в обтягивающем серебристом джемпере под самое горло. Женщина африканка, молодая и очень красивая. Баба взял портрет в руки. Рамка была самая обыкновенная, из дешевого, хрупкого пластика, и, несмотря на это, она ничуть не пострадала от падения. Инспектор задумчиво покрутил ее в ладонях. Он видел, что и здесь беспорядок выглядит ненатурально. Это ему не нравилось. Не выпуская портрета из рук, полицейский опустился на корточки и принялся рассматривать вещи возле своих ног. «У вас есть версии?» спросил супервайзер сверху. «Версии? Это же не вечерний детектив по телевизору, сеньор Оскар», ответил Баба. «Нет у меня никаких версий. Мы просто с вами смотрим, куда нас поведут следы». «Ах, вот как вы работаете!» Белый, кажется, был немного смущен. А я, признаться, думал, что в голове у талантливого детектива Все время происходит какая-то сложная работа. Пазлы фактов добавляются, заполняют пробелы и выстраиваются в логическую картинку. Таким образом вырабатывается рабочая версия. Нет, супервайзер сделал паузу. Значит, вы просто идете по следам, пока они не приведут к преступнику? Разве вы не рассматриваете возможность участия лиц, повседневно окружающих жертву, В предшествующих преступлению событиях, степенях их вовлеченности, мотивы, алиби. Было бы алиби, а трупы найдутся. Что? Баба не отвечал. Он не собирался сообщать свои мысли о ненатуральности картины вторжения. К чему? Посмотрим, кто будет его тыкать носом в улики, и главное, для чего. Хм, мне представляется, что фото женщины. Может нас натолкнуть на какие-нибудь предположения?» Заметил супервайзер. Он протянул руки, и инспектор передал ему портрет. «Очень может быть», — сказал Баба. «В любом случае стоит узнать, что это за особа, и пообщаться с ней, раз уж ее портрет совершенно случайно и так кстати оказался здесь. Ведь пока больше зацепок никаких нет, Конечно, нам в любом случае нужно будет пообщаться с коллегами Марчетти. Вы же можете это устроить, сеньор Оскар. Это ведь в вашей сфере. С его коллегами? Наверное. Конечно. Но ведь это сильно затянет дело, нет? Может быть, если пойти по уже имеющимся уликам, как вы сказали, мы быстрее получим желаемое? Сеньор Оскар опустил глаза на фотографию, затем перевернул рамку тыльной стороной, постучал пальцем по пластиковому багету. «Как это она вынимается?» «Дайте я вам помогу». Инспектор Алиму снова забрал портрет, поддел ногтями картонку с края и вытянул фотографию. «Здесь написано имя», сказал супервайзер из-за его плеча. «В самом деле, имя и фамилия. С любовью, Элеонора Тилахун», прочитал инспектор. «Как это удобно!» Все бы так делали. Жаль, что на обороте она забыла написать еще и свой адрес. Полагаю, в таком городе, как Асоса, не составит большого труда найти эту мадам Тилахун, сказал сеньор Оскар. Он словно по рассеянности сунул фотографию в боковой карман своего пиджака. Баба не возражал. Он только подумал, что предпочел бы, чтобы красотка с портрета оказалась мадмуазель. Инспектор еще заглянул в ванную. Кроме маленькой аптечки за зеркалом шкафчика, там больше не на что было смотреть. На раковине лежал кусок мыла и использованный одноразовый станок для бритья. Ни зубной щетки в стакане, ни расчески, ничего. Затем инспектор и супервайзер, не сговариваясь, пошли к выходу. Сержант, который все это время маялся в прихожей, посторонился, и облегченно вздохнул. Они вышли на лестничную площадку. кашлянул сержант, закрыв дверь квартиры ключом. Я услышал, вы упоминали. «М-м-м...» должен сообщить, что имя Тилахун в нашем городе хорошо известно. Интересно, протянул супервайзер. Господин профессор, наша гордость. Мы все его здесь, Васоса, очень ценим. Благодаря его книжкам люди в мире знают, что есть народ Эфиопии. Он пишет о нашей истории и тысячелетней философии. Все так его и называют – господин философ. «Вы читали?» «Я не читал. Я всегда на службе, но мой племянник сотни раз говорил мне о нем. Он читал». «Кажется, я тоже что-то слышал о профессоре Телахуне», – сказал Баба. «Вот как?» «В таком случае, если он широко известен, может быть, вы знаете и эту женщину?» Они вышли на крыльцо подъезда, и супервайзер достал из бокового кармана фотографию. Сержант уже держал на нижней губе незажженную сигарету. Он протянул толстые пальцы, но сеньор Оскар не дал ему взять портрет в руки. «Красивая женщина», — сказал сержант с одобрением. «Так вы ее не знаете?» Может быть, это дочь профессора или его родственница. Это сеньора Тилахун, сеньор! сказал худой констебль. Жена профессора Тилахун. Она преподавала итальянский язык у нас в школе, только я слышал, они больше не живут вместе. И вы знаете, как ее найти? спросил инспектор Алиму. Нет, но мы можем проехать в управление и узнать, сказал сержант. Это не составит никакого труда. Вы знаете, где находится управление? Мы покажем. Езжайте за нами. Мне кажется, мы потеряем время», сказал сеньор Оскар Бобе, когда они уселись по машинам. «Нет? Что мы сможем узнать от нее? Наверняка она будет отпираться, особенно если выяснится, что их развод с профессором Тилахун не оформлен юридически. Стоит сразу направиться к ее мужу и взять его в оборот». Пока он не остыл эмоционально, мы сможем вывести его на чистую воду». «Понятно». Баба положил пальцы на глаза. Ему хотелось спать. Он не смог задремать в самолете. Перелет вызвал в нем слишком сильное переживание. «Понятно». «Значит, у сеньора Поляков уже все приготовлено для закрытия дела». «Интересно». Ему купят обратный билет на самолет или придется трястись до Дередау в автобусах с пересадками? Вы думаете, что синьора Тилахун являлась любовницей Альберта Марчетти, а профессор каким-то образом узнал об этом и явился к технологу выяснять отношения?» Спросил Баба, не глядя на супервайзера. Они выехали из оазиса, который представлял собой городок специалистов, работающих на возведении электростанции и воздух в автомобиле мгновенно нагрелся до температуры умеренной сауны. Кондиционер работал в полную силу, но вентиляторы лишь гоняли по салону перегретые потоки. «Вы не рассматриваете такого сценария событий?» – откликнулся сеньор Оскар. «Я читал, что подавляющая доля насильственных преступлений совершается на бытовой почве, причем в отношении ближайших родственников или знакомых». Каким бы ни был человек-философом, как выразился сержант, обыкновенные человеческие страсти способны овладеть любым образованным индивидуумом и привести к трагедии. Очень может быть. «Послушайте, дружище, оказывается, ее муж довольно известная персона», вдруг воскликнул сеньор-супервайзер. «Как у вас тут обстоят дела со знаменитостями?» У нас не возникнет препятствий к привлечению его к ответственности, если станет понятно, что улики будут указывать на профессора. Инспектор посмотрел на него. Несмотря на пекло, супервайзер ни чуточки не вспотел и ни на йоту не потерял своего репрезентативного вида. Прическа оставалась по-прежнему идеальной, волосок к волоску. Лицо выражало бодрость и энергичность, и при этом рубашка под пиджаком была застегнута на все пуговицы, и галстук оставался на своем месте. Видимо, организм этого белого обладал прекрасным механизмом терморегуляции. «Можете не беспокоиться», – пробормотал Баба. «Хотел бы я посмотреть на человека, который попробовал бы надавить на меня. Пусть он лучше заранее озаботится знакомством с хорошим челюстным хирургом». Они прибыли к городскому управлению полицией. К счастью, парковка располагалась в тени здания. Адрес нынешнего проживания Элеоноры Тилахун удалось выяснить довольно быстро. В небольших размерах этого городка ососы были определенные преимущества. Вы ощущаете это в себе? неожиданно спросил сеньор Оскар, выруливая с парковки за полицейским автомобилем. Здесь, в Эфиопии, без конца повторяют, Родина человечества, райские кущи, первая цивилизация. Это что-нибудь значит для вас. Я, кстати, не стал у вас спрашивать, какой религии вы имеете отношение к христианству или исламу. Как я понимаю, население вашей страны в этом делится примерно поровну. Мои родители были христианами сказал Баба, но это не важно. Мусульмане нашей страны тоже разделяют убеждения что Эдемский сад находился на берегах озера Тана, откуда вытекает священная река Аббай. Вы называете ее Голубым Нилом. Даже для древних египтян это был заповедный край. Они называли нашу страну «Земля Пунт». Это означает «Земля богов». Неудивительно, что на Эфиопском Нагорье найдены самые древние гомениды. Гомениды! «И об этом у вас знают даже полицейские?» Баба не стал отвечать на этот вопрос. Если Белый сам не чувствует его бестактность, не стоит и объяснять. Видимо, супервайзер по молчанию напарников все-таки понял, что фраза прозвучала довольно двусмысленно. «Я вот что хотел спросить. Если вы знаете о своей стране, как родине человечества, сразу в двух взаимоисключающих плоскостях из религиозной традиции, и из палеонтологических исследований, то какую трактовку принимаете вы? Не вижу смысла выбирать между ними, сеньор Оскар. В важных вопросах они не противоречат друг другу. У меня нет сомнений, что когда-то, в глубокой древности, здесь происходили главные события, определяющие, как дальше будет выглядеть наш мир. Это говорит вам ваша интуиция? Бобе не понравилось, что супервайзер снова расспрашивает его об интуиции. В его вопросах она звучала как слишком определенное свойство и имела особый оттенок. Только вот баба не мог уловить какой? Словно это некая слабость или порог? Полицейские, сопровождающие их, не стали подниматься наверх в квартиру жены профессора. Сержант сослался на то, что визит полиции может повредить репутации госпожи Элеоноры в глазах соседей. Баба принял этого внимание. Видимо, такая щепетильность была вызвана особым отношением к ее мужу. Ореол местной знаменитости падал и на его жену. Дверь открыла сама хозяйка квартиры. В жизни она была моложе, чем выглядела на фотографии, и еще красивее. Густые волосы Элеоноры Телахун были выпрямлены, и уложены смоленными волнами, кожа лица сияла молочным шоколадом, губы маленького рта сложены в вопросительную улыбку. Инспектор Алиму несколько смутился. Ему показалось, что женщина была полураздета, на ее хрупкие плечи была накинута ткань, блеском и изменчивостью цвета, напоминающая бегущую воду. Под шелком накидки откровенно очерчивалась полная грудь. Бобе пришлось сделать значительное усилие, чтобы не уткнуться в нее взглядом и сосредоточиться на глазах миссис Тилахун и на том, что произносят ее полудетские губы. Вопрос своего напарника он совершенно пропустил мимо ушей, но, видимо, сеньор Оскар сразу взял быка за рога и не попытался сформулировать его поделикатнее. «Я знать не хочу никакого итальянца или каких прочих друзей моего бывшего мужа» сказала женщина неожиданно скандальным голосом. Она не предложила им пройти и продолжала держать их на пороге квартиры. Очевидно, что миссис Стеллахун совершенно не беспокоилась о том, что ее репутация в глазах соседей может пошатнуться. Кисти рук она поставила на бедра. «Но вы слышали раньше это имя? Альберто Марчетти!» продолжил супервайзер. «Не знаю». Не помню. Нет. Но вы же бывали в городке специалистов. Хоть когда-нибудь. Вы знаете, это ведь легко выяснить. Вы удивитесь, но не происходит ни одного события, которому не нашелся бы внимательный свидетель. Да почему я должна давать вам отчет, где я бывала? Почему вы меня допрашиваете? Если этот итальянец – приятель моего мужа, то и адресуйте ваши вопросы ему. «Мы так и поступим. Поговорим с профессором. А вы ничего не хотите ему передать?» Спросил Баба вежливо. Ему было жаль, что разговор сразу пошел в недружественном ключе, и эта красивая женщина отвечает с такой враждебностью. Ему хотелось бы услышать из этих губ совсем другие интонации. борцу не нужны послания от меня!» Женщина перевела рассерженные глаза на него. «Драконоборцу? Почему вы его так назвали?» заинтересовался сеньор Оскар. «Не почему. Вы разве не знаете даже этого? Какие же вы сыщики? Узнайте!» Женщина захлопнула перед ними дверь. «Ну вот, я же говорил», сказал сеньор Оскар. «Она станет отпираться». «Да». Баба Алиму постоял перед дверью несколько секунд и, с сожалением стал спускаться по ступенькам за напарником. Женщина произвела на него сильное впечатление. В груди что-то сладко ворочалось. Он думал о том, что бы сказала госпожа Элеонора и что бы подумала, если бы баба нашел время и потом, после всего этого, еще раз приехал сюда и постучал в ее квартиру. «Вы обратили внимание на ее грудь?» – спросил он внизу. Инспектор очень задумался и потому не понял, что смысл его вопроса можно трактовать в довольно определенном ключе. э ответил супервайзер, – «я как-то...» «Безусловно, очень красивая женщина. У Марчетти, несомненно, есть вкус, а у профессора веские причины и ее ревновать». «Лифчик в квартире технолога не с ее тугих дыник», – пояснил Баба. «Определенно. Вы меня там спрашивали, так вот, он совершенно ничем не пах. Он был абсолютно новенький. И, кстати, не подумайте, что я какой-нибудь в этом деле специалист, но резиновый самотык, что так вызывающе оставлен в спальне на видном месте, предназначен не для гетеросексуалов. В самом деле, мы с вами взрослые люди. Проявите немного фантазии. Он двусторонний. Разве сеньор Марчетти не любитель женщин? У меня складывается впечатление, что кто-то намеренно оставил его там. Для красоты полотна. К чему бы это кому-то делать? Недовольно спросил супервайзер. У меня нет ответа на этот вопрос, сказал Баба. Если это вопрос, а у вас? Картинка-то не складывается. Это вам говорит ваша интуиция? Вы теперь совершенно исключаете профессора из подозреваемых. Окончательно? Что-то здесь есть. Все это неспроста. Мы обязательно навестим господина философа. Если нам так настойчиво его сватают, мы тем более должны поговорить с ним. И разве вам не интересно, Что это еще такое за дракона борец? Раз уж у нас больше нет других зацепок, сказал сеньор Поляков огорченно. Теперь уже инспектору Алиму не казалось, что супервайзер — человек совершенно не от мира сего, и что он думает о чем-то недоступном и дьявольски возвышенном. Поэтому он ответил попросту. Не волнуйтесь так, сеньор Оскар. Берегите цветы вашей селезенки для будущих удовольствий. Им не пришлось снова ехать в полицейское управление, чтобы на этот раз добыть адрес проживания профессора. Сержант и мальчишка-констебль хорошо знали его. К удивлению Бабы, они уехали из многоэтажной, европеизированной части города на самую дальнюю ее окраину. Асфальт сразу сменился грунтовой дорогой, улицы потеряли свою прямолинейность, они рыскали из стороны в сторону, словно позабыли верное направление, по семь колен на один квартал, сталкивались друг с другом и опять разбегались. По сторонам тесно лепились друг к другу глинобитные постройки, которые уже и домами можно было назвать с большой натяжкой. Чем дальше, тем откровеннее они оборачивались дырявыми навесами от солнца и дождя. Машины двигались осторожно. Вокруг бегали толпы голоногих детей. Под колесами вдруг оказывались кудахчущие куры. По глиняным заборам и крышам скакали худые козы. Все как одна, сплошь белой масти. На своих шкурах они носили мазки разной краски. Видимо, так хозяева отличали свою скотину от чужой. Инспектор приготовился найти профессора Телахуна в облике изможденного жизнью старика в убогом углу и ветхой одежде, живущего на милость окружающих его соседей. Так вот почему сержант называл профессора Тилахуна философом. Следуя каким-то своим высоколобым убеждениям, он опростился и отрекся от элементарных удобств. Как было не понять его жену? Бедная девочка не заслужила такую жизнь. Баба поймал себя на мысли, что был бы сам не прочь, Завладеть фотографией Элеоноры Тилахун, которую умыкнул супервайзер, или хотя бы изыскать причину, чтобы еще раз взглянуть на нее. Неужели он влюбился? Этого еще не хватало. Лачуги вдруг расступились перед ними, явив взору извилистую речку. На красном глинистом берегу они увидели одноэтажный домик, тоже саманный, но отштукатуренный, выкрашенный в белую краску, и очень опрятный. Бунгала утопала в буйно заросшем саду. Дорога к нему вела все та же, грунтовая, но ямы вдруг пропали. Остались позади даже вездесущие козы. Между трущобами и речным оазисом словно проходила невидимая граница, запрещающая тому зачуханному и бедному миру вторгаться в сельскую идиллию. Инспектор увидел дальше, Еще целую череду таких же аккуратных домиков – черепичные крыши, алычовые и персиковые сады. Но дом профессора был самым первым, возле него они и остановились. В кронах деревьев в глубине спасительной тени пели и прыгали с ветку на ветку птицы. Журчала вода и веяла влагой. Сад окружал забор из легкой сетки, И за ажурной калиткой лежала, уходящая к густым кустам и к дому, каменная дорожка. Инспектор нажал круглую кнопку звонка. Где-то едва слышно отозвалась механическая трель, и минуту спустя появилась домработница. На ней было надето форменное платье с белым передником, воротником и манжетами. Она вопросительно посмотрела на мужчин. «Здравствуйте!» Нам необходимо встретиться с господином Тилахуном, сообщил сеньор Оскар. Женщина бросила взгляд за их спину, на блестящую машину супервайзера, на другой автомобиль, полицейский, остановившийся в начале улицы. В глазах ее появился испуг. Она еще не знала, в чем дело, но заранее предполагала, что представители закона могут доставить неприятности. Господина профессора нет дома, и я не знаю, когда он будет. В таком случае мы должны осмотреть дом, — заявил инспектор непреложным голосом. Он знал, что служанка не станет требовать у них надлежащих оснований. Она уже была перепугана. Женщина непослушными руками отворила калитку. — Вы экономка? — спросил сеньор Оскар. — Не нужно нас бояться, сеньора, мы ненадолго. «Только осмотримся. А где же ваш хозяин? Он не оставил никакой информации о своем пребывании». Женщина шла перед ними по дорожке, переваливаясь с ноги на ногу на манер утки, и, казалось, потеряла дар речи. Она вращала выпуклыми глазами, что-то пыталась сказать. Даже взмахнула руками, чтобы помочь себе. В конце концов, она пробормотала что-то на арома. «Она не знает» объяснил баба-напарнику. Он часто уезжает вниз по баю и может пропадать по несколько дней. «Вы не считаете, что это подозрительно, инспектор?» спросил супервайзер. Жилище господина-философа состояло из трех комнат. Гостиная и спальня блистали идеальной чистотой, а кабинет представлял собой удивительным образом упорядоченный беспорядок. Книги и альбомы были везде, помимо стеллажей, которые занимали все стены, даже включая пространство над дверьми, они лежали на столе, на стульях и стояли стопками на полу. Но какая-то система в этом хаосе все же угадывалась. Помимо книг, на полках и на других поверхностях стояли и лежали всяческие фигурки, каменные и деревянные а также другие визуальные артефакты. Какие-то бесформенные алебастровые слепки, обломки барельефов, клыки и кости животных, даже коряги. Относительный порядок царил только на столе. Центральное место под лампой было безжалостно расчищено для письменного прибора и стопки бумаги. «Хозяин запрещает мне убираться у него в кабинете», Это было первое, что внятно произнесла домоправительница по-итальянски. Видимо, сердце женщины не могло перенести, что ее могут заподозрить в нечистоплотности. Ей было просто необходимо объясниться. «Где профессор Тилахун хранит свой дорожный чемодан?» — спросил ее баба после того, как, не сходя с места, оглядел пространство комнаты. Супервайзер... Осторожно переступая худыми ногами между стопками книг, осматривал стеллажи. Возле желтоватой фигурки божества с головой крокодила он задержался. «В шкафу! В спальне!» — пробормотала экономка. Баба прошел за ней в полутемную спальню. На антресолях большого платяного шкафа вместе с мягкой коричневой шляпой и клубком галстуков лежал желтый чемоданчик. Еще один внушительный дорожный кофр стоял внизу, его углы блестели металлическими обойками, а обшарпанные бока хвастались наклейками европейских отелей. На плечиках и на крючках висело довольно много всякой одежды, и пиджаки, и рубашки, и пара стильных плащей дорогих марок, что опровергало предположение о равнодушии их владельца к земным удовольствиям. У господина Тилахуна были еще какие-то дорожные сумки. Нет-нет, все стоит здесь. Хозяин уж давно никуда не путешествовал. А как же его поездки на Абай? Надолго он уезжает? Где останавливается? Не ночует же он в лесу? Экономка не знала. Она снова перешла на Арома и бормотала что-то о том, как сильно изменился ее хозяин. Раньше у них в доме Собирались уважаемые люди, и белые господа, и городские шишки. А теперь профессор совсем махнул на себя рукой. Ест на ходу, одевается как придется. Все же из этих жалоб баба понял, что у Телахуна на реке есть какое-то прибежище. Он берет туда с собой из дома небольшой запас продуктов и керосин для примуса. У него есть ружье. И туда же, по-видимому, перекочевал гамак, который раньше висел в саду. Это было понятно. Это баба выудил. Оставалось только разузнать, где же находится это пристанище одинокого философа. Здесь домоправительница не могла помочь. «А почему госпожа Элеонора называет профессора драконоборцем?» – спросил ее инспектор на пороге кабинета. «Ну как же?» «Разве вы этого не знаете? Об этом знает каждый уличный мальчишка». «Нет, мы не знаем», — терпеливо ответил Баба. «Телахуны охраняют обессинию от коварного змея, от дракона, что соблазнил Еву запретным знанием и из-за которого род человеческий изгнан из рая. И отец профессора, и дед его, и прадед — все они были драконоборцами». Они защищали людей от чародейства. Коварный дракон хочет погубить человеческую душу, соблазнив его волшебными дарами. Он хотел бы, чтобы все люди покорились ему и стали колдунами и ведьмами. Абиссиния – одно из прежних названий империи, включающей территорию современных Эфиопии и Эритреи. Экономка вдруг разговорилась, и речь ее стала твердой и даже напыщенной. Видимо, она уж не раз становилась на знакомые рельсы, и вряд ли кто в округе еще не слышал от нее, какой значимый и большой человек ее хозяин. Рассказывала она умело. Баба видел, что и супервайзер заинтересованно слушает женщину. Он сидел за письменным столом над записями хозяина кабинета. Когда магия проникает в кровь человека, тогда уже никогда не смогут сыны Адама и Евы вернуться в райские сады! Они погрязнут в грязном колдовстве!» С жаром сообщила экономка. Сверкая белками, она торжественно выпучила глаза и поджала губы. Хм, печальная история. И как же он это делает? Как профессор нас защищает?» «О, это таинство!» — махнула она на бабу крепкими руками. «Об этом и говорить, и думать пустое!» «Об этом может знать только сам драконоборец». «Конечно, мне следовало об этом самому догадаться». «Вы нашли что-нибудь в кабинете интересное?» спросил Баба у сеньора Оскара. «Посмотрите сами, я заметил, что у вас пытливый глаз. Может быть, что-нибудь в бумагах, подсказывающее, где на Ниле может находиться стоянка профессора». Баба увидел, что возле каменной фигурки с головой крокодила лежал какой-то предмет. Он был уверен, что раньше его там не было, уж в таких вещах он был мастак. Сразу и совершенно определенно инспектор понял, что супервайзер воспользовался его отлучкой и что-то подложил на видное место. Какую-то улику, туда, где и слепой идиот мог бы ее обнаружить. Вот как. Вот как, значит, мы спешим закончить это дело. Что ж так грубо-то? Значит, и в квартире технолога улики появились не без участия дорогого супервайзера. Ну и что же мы здесь имеем?» Инспектор Алиму не взорвался и даже не удивился. Он и вида не подал. Баба был не юнец и знал, что выводы делать рано. В конце концов, это еще ничего не значило. Вероятнее всего супервайзер уже давно уверился в виновности телахуна и теперь лишь стремится быстрее закончить дело а дополнительная улика позволит с пристрастием допросить профессора может быть на супервайзера вдобавок ко всему давит начальство и все же инспектору стало противно главным образом потому что этот сеньор представлялся ему иначе особенно при первой встрече Он казался очень правильным, не от мира сего, даже идеальным, очень хорошим человеком. Теперь понятно, что это представление появилось только из-за его безупречной прически и одежды. Было даже немного горько разочароваться. Баба сам от себя этого не ожидал, но все-таки горько. И с этим еще одна важная вещь произошла. У него внутри... Выключились ограничители. Если человек поступает бесчестно, он позволяет и другим поступать с ним так же. Vice versa, как говорят англичане. Разве нет? Что ж. Баба осмотрел сначала остальные стеллажи, открыл и полистал несколько книг, лежащих стопками на полу, и только затем подошел к крокодилоголовому божеству. Здесь есть карандашный рисунок, изображающий какое-то ущелье и хижину», — сказал от стола сеньор Оскар. В голосе его очень тонко, едва уловимо сквозило удовлетворение. Баба отнес эту эмоцию к себе. Супервайзер был доволен, что наконец-то олух-полицейский наткнулся на подложенную улику. «Есть еще какие-то древние египетские иероглифы и еще любопытное, но непонятное изображение». И вот здесь надпись «Ворота рассерженного крокодила». Думаю, мы сможем по этим данным установить местонахождение его стоянки. Как вы думаете? Что же это такое может быть? Баба Алиму рассматривал вещицу, лежащую возле фигурки божества. Это был продолговатый предмет, похожий на футляр. Узкий, немного длиннее, чем это необходимо для вместилища авторучки. Ничего особенного, казалось бы. Нужно просто взять его и понять, для чего он служит, что находится внутри. Но Баба не желал открывать его. Он чувствовал спиной, что супервайзер ждет этого. Его глаза буквально жгли ему спину. «Открой!» — молчаливо требовал Белый. «Посмотри!» Баба протянул руку, но дотронулся до крокодила-голового божества. Он не будет играть в эти игры. Чутье его еще ни разу не подводило. Ничего хорошего он не узнает. «Ворота крокодила?» — повторил Баба, отворачиваясь от стеллажа. Сеньор Оскар смотрел на Бабу какими-то новыми глазами. С пытливым любопытством. «Ворота рассерженного крокодила. Звучит очень знакомо. Я читал в газетах». Кажется, там намечались какие-то раскопки. Думаю, да, мы без труда узнаем об этом у местных полицейских». Супервайзер встал из-за стола. «Теперь и я припоминаю. Я слышал об этом от знакомого египтолога», — сказал он. «Это не такая уж и глушь. Приятель говорил, что в преддверии раскопок туда даже провели телефон». «Значит, вы считаете, инспектор, нам стоит направиться на стоянку господина философа, несмотря на то, что никаких дополнительных улик мы здесь не обнаружили?» Они вышли из кабинета. В гостиной Баба обернулся. Через открытую дверь он совершенно ясно увидел, что футляра возле желтоватой фигурки больше не было. «У нас же остались к профессору Телахуну вопросы», — ответил он. Его дорожные чемоданы покоятся дома. Думаю, мы застанем господина дракона на месте. Полицейские отказались с ними ехать. Они сослались на то, что эта область лежит возле самой границы с Суданом и является спорной территорией. По крайней мере, на разных картах линия демаркации проходит также в разных местах. Им, как представителям власти, не стоит появляться там без значительного повода. Это может спровоцировать осложнение. Сержант приказал констеблю достать из бардачка карту и показал на ней пальцем темное зеленое пятнышко среди многочисленных рыжих и желтых. Место, куда им надлежит отправиться. «Дороги сейчас сухие, вы без труда доберетесь», — сказал он. «Это совсем недалеко, к вечеру будете». Баба не стал напоминать сержанту, что, по его словам, Им приказано везде сопровождать их с супервайзером и всячески способствовать расследованию. Полицейские явно хотели уклониться от этой миссии. Видимо, про эти места у здешних ходили какие-нибудь суеверные слухи. Что не мудрено, такое довольно часто случалось и обычно сопровождало все, что связано с Древним Египтом, а значит, с раскопками. Судя по карте, до урочища которая в бумагах профессора была так красиво названа воротами крокодила, дорога должна была занять около двух часов. Плюс еще можно было накинуть пару часов на непредвиденные обстоятельства. Выходило, что на месте они могут оказаться уже в потемках. Инспектору сразу пришло в голову это обстоятельство, но сеньор Оскар рвался в бой, и баба не стал ему на это указывать. В конце концов, Вести машину предстояло не инспектору, а дороги в тех местах не обещали быть прямыми и легкими. Стоило только побеспокоиться, где подкрепиться и запастись сигаретами, а то супервайзера такие бытовые мелочи, видимо, совершенно не интересовали. На выезде из города они остановились у рынка и подкрепились жареной козлятиной, наструганной в лепешку. Сеньор Оскар ел отрешенно, но очень аккуратно так что умудрился не испачкать жиром и мясным соком даже пальцев. «Вы зря беспокоитесь», — сказал Баба в машине. «Профессор никуда от нас не денется». «Откуда вы это знаете?» «Так профессиональное же чутье», — ответил Баба, пуская дым через открытое окошко. Белый разрешил ему. Но главным образом то обстоятельство, что профессору совершенно незачем скрываться. Нет ни одной улики, заставляющей предположить, что он имеет отношение к исчезновению итальянца. Баба больше не боялся показать, что раскусил уловки сеньора Поляков. Плевать. В конце концов, это Белому должно быть неловко, а не ему. И теперь инспектор сам, намеренно, говорил о чутье. Он замечал, что Белый реагирует на это слово как-то странно. «Хмм...» А портрет миссис Тилахун в кабинете Марчетти напомнил супервайзер. Этого совершенно недостаточно, даже если он оказался там неумышленно. Они немного помолчали. Сеньор Оскар о чем-то думал и вел машину по неровностям дороги. Идеально вел, где необходимо выруливал на обочину, к самым деревьям, ловко объезжал ямы и проскакивал между буграми. Подвеска машины не издавала ни звука, словно они ехали не по ухабам, а по асфальту. Только салон раскачивался больше обычного. — У вас никогда не возникало противоречий, инспектор Алиму, между служебным долгом и вашим представлением о правильном? — спросил супервайзер. — Ага, начались разговоры, — подумал Баба. — Поплачься мне, сеньор, теперь в жилетку. «Не нужно поступать так, чтобы потом сокрушаться, а то сначала улики удобные подкидываем, а потом мельтешим козьим хвостом». Но вслух он такого не стал говорить. Он лишь еще больше развалился на пассажирском кресле, словно у себя дома в дыре Дауа после рабочего дня. Если бы это было возможно, он бы еще и ногу закинул себе на колено. «Вот вопрос», — продолжил Белый. Если установки, на которые вы привыкли опираться, м -м, в своей работе, скажем так, законы, не соответствующие вашему представлению о разумном, и в итоге страдает прежде всего функциональность, что тогда делать? — Да похер тогда, — сказал Баба. — Пусть катится такой закон. Сегодня один закон, завтра другой. Кто их придумывает, эти законы? Боги, что ли? Вы разве не видели эти морды, что их сочиняют? Ясно же. Вот как. Просто похер, — посмотрел на него супервайзер. Просто похер, — процедил через губу Баба. У каждого внутри есть чувство, что правильно, а что ослиное дерьмо. Разве нет? Убивать нельзя, насиловать нельзя, грабить нельзя. Но если пацан сглупит и заберется в чужую машину, особенно в первый раз, или там, кто стащит лепешку с прилавка, чтобы не сдохнуть с голода, я его в тюрьму не потащу. Или вот такое. Нормальный парень, не злой, семейный, подмухлюет что-нибудь на службе с отчетностью, чтобы немного больше вышло к концу месяца в конверте. Я предпочту смотреть в сторону. Вот как! Нехорошо, конечно, он сделает, и я нехорошо сделаю, но до какой-то черты не замечу, а черту я почувствую. Осуждаете, сеньор Оскар, нет, я понимаю. Главное не отходить от своего предназначения. Всегда оставаться функциональным, и тогда можно нарушить некоторые правила. Ради функциональности. Да к дьяволу функциональность, сказал баба, не отводя своих черных глаз. От лица супервайзера крокодил функционален никому не знает пощады и никогда не вымрет динозавры вымерли а он будет жить вечно вы хотите быть как крокодил тогда конечно живите только служебным долгом и делайте только то что идет ему на пользу но не удивляйтесь если в один прекрасный момент вас захотят остановить у бабы без Безотносительно тому, что он сейчас развязно и недружелюбно говорил супервайзеру, вдруг появилась уверенность, что он обязательно посетит квартиру сеньоры Элеоноры. С этой мыслью на душе потеплело. Он вытащил сигарету и бросил ее в уголок рта. Они прибыли на место засветло. Конечно, благодаря удивительному мастерству напарника. Ущелье их ворот – оказалось пустынным местом. Противоположные горные склоны отстояли друг от друга довольно далеко, так что это можно было вполне назвать долиной. Последние несколько километров они ехали без дороги вдоль русла реки. Река почти пересохла, и глинистые берега спеклись солнцем до каменного состояния. Доказательством того, что они не заблудились и двигаются в верном направлении, Служил выскочивший из леса витой телефонный провод. Где-то он был проложен по деревьям, а где-то лежал прямо на камнях. На поворотах дороги линия была обозначена треугольными фанерными знаками. За деревьями, наконец, появилась цель их путешествия. Хижина выглядела, как длинный сарай и располагалась в небольшом оазисе у воды. Место здесь было низкое, река совсем замедляла бег, И оборачивалась затоном. За хижиной виднелось какое-то древнее сооружение циклопических размеров. Более всего, оно напоминало высокие арочные ворота или каменную ферму моста. Самого моста, впрочем, никакого не было, сейчас свод арки обвалился. В целости оставались только опорные столбы, выполненные в виде исполинов. Туловища у них были человеческие, а головы Фантастических животных. У одного она походила на крокодилью или даже драконью короткомордую, с выпученными ноздрями, как их иногда рисуют на китайских вазах, а у второго исполина ускорылую морду трубкозуба или, как их еще называют, земляной свиньи. Такими египтяне кажется, изображали бога Сета. Рядом с воротами, очевидно, это и были крокодильи ворота. Пространство было широко расчищено от леса и разбито колышками на квадраты. Местами между ними зияли прямоугольные археологические шурфы в разной степени разработки. Сеньор Оскар остановил автомобиль, и спутники несколько минут в молчании рассматривали каменное изваяние. Исполины Из производили сильное впечатление. Хотя они и участвовали в совместной работе, поддерживали свод неизвестного предназначения. Возникала уверенность, что они вовсе не товарищи. Даже наоборот, было очевидно, что они антагонисты. Трудно было сказать определенно, что заставляло так думать. Что-то в мелких деталях, в развороте плеч, в напряжении прижатых к груди рук. Не разберешь. «Какая у них взаимная приязнь», — сказал Баба, — «едва сдерживаются, чтобы не сцепиться». Сеньор Оскар молчал и не сводил с исполина в глаз. Он не просто праздно рассматривал изваяния, он их сканировал, изучал в деталях. Лица, надписи по сторонам от голов, защитные воротники на плечах, перевязи и ножны, клинок в руке дракона Голового или крокодила, как назвал для себя его Баба. Вытянутый предмет в руке его ускорылого противника, жезл или футляр оружия. «Выжидают», — наконец сказал супервайзер. «Схватка для обоих будет последней». Баба не ожидал, что спутник так легко поддержит его фантазии, значит, древнему художнику удалось передать свою мысль. Наконец, они двинулись дальше и подъехали к самому входу в хижину. Дверь была деревянная, недавно выкрашена в голубую краску, и сразу открылась, как только Баба и Оскар к ней подошли. На пороге, очевидно, стоял сам профессор Тилахун. Это был крепкий человек около 50 лет. На его крупной, круглой голове серебрились колечки коротко стриженных волос. Щеки и подбородок покрывала такая же серебристая щетина. Кожа лица и рук была очень черная, так что мелкие детали лица скрадывались, и, наверное, поэтому профессор казался значительно моложе. Одет он был в светлую полувоенную куртку и свободные штаны с клапанами. «Я не ждал вас так быстро», — сказал Тилахун. «Здравствуйте. Вы и есть инспектор Баба Алиму, а вы...» «Сеньор Оскар Поляков, верно? Очень приятно. Ну, а мое имя вам известно. Пожалуйста, проходите, я вас накормлю ужином, а после мы разберемся с нашим маленьким казусом. Время позднее, вам необходимо будет остаться на ночлег». Совершенно очевидно, что профессора уже предупредили об их возможном визите. Этого следовало ожидать. И, конечно, он уклонится от ответа, кто его проинформировал. «Вы здесь один, господин Телахун?» – спросил супервайзер. «Один, один». Археологи закончили сессию и отбыли с отчетами, – сказал профессор, предлагая жестами не стесняться и проходить вглубь помещения. «Теперь им нужно будет найти источники дальнейшего финансирования их деятельности. Нам никто не помешает». Хижина внутри напоминала мастерскую художника. Вдоль стены стояли каменные плиты светлого песчаника с высеченными на них барельефами, большей частью расколотые и составленные из нескольких фрагментов. Были здесь и небольшие изваяния, и элементы обелисков, какие-то другие архитектурные формы неизвестного назначения. В дальнем конце помещения находилось массивное изваяние человека, не менее трех метров высотой, сидящего в подобии каменного алькова. Глаза его строго и взыскательно смотрели прямо перед собой. Это был самый значимый и самый заметный объект. Он был настолько массивный, что не возникало никаких сомнений. Изваяние оставалось на своем исконном месте, а здание было возведено вокруг него. Баба осмотрел артефакт одним взглядом. Его, если честно, никогда особо не трогали эти древние побрякушки. Что от того, что им тысячи лет. Они и выглядят соответственно, и толку от них не больше, чем от другой старой рухляди. Конечно, он не такой дикий, понимает, почему вокруг них хлопочут специалисты. Но на то они и специалисты. Он бы, не кривя душой, предпочел бы любой из этих развалин новый европейский автомобиль. И, кстати, продавцы сувениров на рынке предлагали туристам куда более изящные поделки, имитирующие время фараонов, по весьма сдельной цене. Каждый мог увезти домой свой кусочек экзотики. На взгляд бабы, куда более разумный компромисс с кошельком. Но его компаньон рассматривал барельефы очень скрупулезно, словно он и приехал сюда с этой целью. А возле строгого чувака в кресле и вовсе застыл. «Это весьма примечательная скульптура», — с готовностью сообщил профессор. «Ничего подобного нельзя встретить ни на одном известном объекте. Не упускайте главного. Видите, это арка над его головой. Это не просто элемент декора. Это легендарная аорта. Первое и единственное визуальное воплощение загадочного артефакта. Дверь, «В земле богов». Видите вот эти иероглифы? «Аорта?» «Здесь?» «Разве портал существовал не в единственном экземпляре?» — спросил Белый со скепсисом в голосе. Энтузиазм ученого его не захватил. «О, вы тоже слышали об Аорте?» «Весьма похвально. В данном случае перед нами только ее архитектурный макет. Впрочем, мы-то с вами понимаем, что легенда...» и не обязана иметь убедительных доказательств. А по оставшимся источникам, да, дверь в божественный мир находилась в дворцовом комплексе Нихена Она была неприступна для людей. Ее охраняли шакалоголовые Хему. Ну и весь этот прочий фантастический антураж. Думаю, вы правы. Хотя местоположение города сейчас установить окончательно довольно затруднительно, он, несомненно, должен был находиться значительно ниже по течению. Баба терпеливо сложил руки за спиной. Ну, пошло-поехало. Теперь старика не остановишь. На дощатой тумбочке у кресла-качалки стояла стеклянная бутыль, изрезанная острыми гранями. В ней заманчиво подрагивала янтарная жидкость. Виски не иначе. И, судя по вычерности емкости, весьма недешевый. Инспектор непроизвольно двинул к кадыком. Но эти двое застыли у каменного истукана. «Становится понятно, откуда пошло поверье, что земля-пунт – вотчина богов!» – вскинул руки профессор. «Из-за этого макета, неправильно понятая условность, и вот происходит географический перенос. А теперь, сеньор, посмотрите на само изваяние. Вот эти письмена на его руках». Они раскрывают личность этого человека. Кисти каменного человека были сплошь покрыты вереницами значков. Они напоминали уголовные татуировки. Супервайзер склонился над ними. «Фараон?» — вежливо спросил Баба. «У этого парня, по крайней мере, голова была в порядке, человечья, а не как у тех двух у реки. Жутко представить, если такие персонажи В самом деле, расхаживали бы вокруг. «Нет, здесь утверждается, что это человек, осиротивший богов», ответил профессор Тилахун. «Вот как», — произнес сеньор Оскар. Отчего-то он был крайне удивлен. «Этот жрец? Или, как здесь дословно сказано, «се» — герой, перерезавший пуповину?» Ученый с несомненной, отеческой гордостью произнес это. Вы, конечно, понимаете, о какой пуповине идет речь, связующей человека с его создателями. Только представьте себе все это за многие тысячелетия до легенды о прометее и прочих европейских бунтарях. Можно уверенно сказать, что перед вами первый революционер. Вы чувствуете, какова глубина философской идеи. Вырваться из-под защитной, но навязчивой и безусловной опеки богов, и обрести самостоятельность. Супервайзер смотрел на него с каким-то хмурым недоверием. «Все это занимательно», — сказал громко Баба. «Но мы здесь, профессор, по другому поводу». Э, «Да, ух, не желаете ли выпить, сеньоры?» Наконец-то предложил хозяин. «Все-таки умный человек, он и есть умный человек. Увлечется, забудется» но сам же себя и поправит. — Не откажусь. Это правильно, что вы готовы к сотрудничеству. Профессор подхватил с тумбочки заветную бутыль. Он плеснул в стаканы по изрядной порции и протянул бобе, первому, между прочим, и супервайзеру. Инспектор думал, что сеньор функциональность откажется, но этого не произошло. Пронял-таки его философ. — Прошу же вас, садитесь, сеньоры! «Устраивайтесь поудобней!» Они уселись в легкие, но очень удобные раскладные кресла. Баба сделал большой глоток виски и с наслаждением откинулся на скрипнувшую спинку. Хозяин тоже хлебнул, достал из бокового кармана трубку, набил ее табаком, поднес кверху чаши огонек спички, погонял воздух, раздувая щеки. Трубка задымила. Но профессор явно остался недоволен результатом. «Итак», — сказал профессор, с живым интересом возвращаясь к гостям, «у представителей закона есть ко мне вопросы. Помимо всего этого, он обвел вокруг кистью со стаканом. «Простите, я немного распалился, но, поверьте, для меня весьма приятен и даже занимателен этот ваш визит, а то я здесь совсем позабыл о развлечениях». Все работа, работа. Пожалуйста, спрашивайте, сеньоры. Что, новая трубка?» Ткнул пальцем Баба. «Представляете, какое загадочное происшествие! Моя любимая трубка буквально испарилась при совершенно загадочных обстоятельствах. Вот чем бы заниматься полицией, несмотря на ничтожность этого события». Демонстрацией ладоней профессор показал, что всего лишь шутит. «Вы ничуть не беспокоитесь в связи с нашим визитом, совсем ничего за собой не чувствуете, никакой вины, мне совершенно нечего скрывать, прошу вас, приступайте». «В таком случае вы уникальный человек», — заметил Баба. «Небывалый, мне раньше не приходилось встречать людей, у которых не имелось хотя бы парочку щекотливых моментов в биографии». «Конечно, я под этим подразумеваю, что мне нечем привлечь к своей персоне интерес со стороны служителей закона». Баба ожидал, что дело возьмет в свои руки супервайзер. В конце концов, разве не он все это затеял? Но сеньор Оскар, достигнув своей цели, главного подозреваемого, на которого он старательно сводил все стрелки, казалось, настолько впечатлился изваянием, что почти потерял к профессору интерес. Он и сейчас, сидя в кресле со стаканом в руке, посматривал на египтянина, божество, или кем он там был, и совершенно выпал из происходящего. Пришлось Бобе самому приступать к делу. «Профессор Тилахун, мы здесь в связи с происшествием, случившимся в городке строителей, в Асосе. Дело в том, что при подозрительных обстоятельствах пропал сеньор Альберто Марчетти, ведущий технолог. Руководство проекта очень обеспокоено. Профессор снова развел руками. «У нас к вам в связи с этим несколько вопросов», – продолжил инспектор. «Вы говорили, что вам нечего скрывать. В таком случае, сеньор Тилахун, будьте любезны ответить, когда в последний раз и при каких обстоятельствах вы видели сеньора Марчетти». «И вы за этим ехали в такую даль? Я бы и рад вам помочь» сказал растерянно хозяин Бунгала, «Но я вовсе не уверен, что знаю этого сеньора. То есть, мне кажется, я как будто слышал это имя. Но от кого и в какой связи, увы, сейчас не припомню. Никак не припомню». «Вот как? В таком случае, так все-таки, профессор Телахун, почему же вас называют драконоборцем?» – вдруг прервал бабу сеньор Поляков. «Ваша экономка рассказала нам удивительную сказку». Баба нахмурился, а профессор взглянул на Белого с веселым изумлением. «Как? Вам она тоже ее рассказала? Ну, конечно же! Меня только удивляет, что эта история вас так заинтересовала. Это только одно из многочисленных местных суеверий, хотя, должен признать, достаточно оригинальное, а для меня еще и особенно занятное» согласитесь сеньоры довольно необычно когда ты сам являешься неотъемлемым элементом легенды мне несколько неловко погружать вас в подробности этого мини эпоса там много цветастых деталей оно представляет практический интерес только для специалистов по африканскому фольклору мне тоже интересно в нем разобраться сказал сеньор оскар что же вы хотите узнать вы думаете там кроется какая нибудь тайна Я и сам был бы рад в этом увериться, но, увы, меня интересует вот какой аспект. Разве для того, чтобы бороться с таким могучим противником, вы сами не должны обладать особыми свойствами?» Серьезным голосом спросил супервайзер. «Вы хотели сказать «волшебными»?» Профессор неловко хихикнул и посмотрел на Бабу, приглашая его вместе посмеяться над шуткой. «Вот именно! И ваш отец...» «Ваш дед, разве они не передали вам этот дар через свою кровь?» «Видите ли, они не совсем мои родственники, по крайней мере, не кровные. Я приемный, и, как я знаю, это не первый случай. То есть линия телахунов состоит не из родственников, не только из родственников. В какой-то момент драконоборец, повинуясь обычаю, подыскивал и воспитывал себе преемника». Все для того, чтобы древнее служение не прервалось. Может быть, действительно, мой отец обладал каким-то особым даром, хотя я, как здравый человек, не могу в это поверить. Но в любом случае, у меня его нет. Похоже, меня напрасно усыновили. Лицо хозяина дома выглядело немного смущенным и даже почти виноватым. А я слышал, что дар драконоборца проявляется именно тогда, когда он находит своего последователя», — заявил Поляков. Баба с удивлением взглянул на напарника. Ничего подобного экономка не говорила. «Мой коллега вам для этого не подходит?» Профессор снова неловко хихикнул и глянул на Бабу. Баба с неудовольствием обнаружил, что его стакан совершенно пуст. «Слушать всю чушь на сухую?» «Хорошо, вы можете не признаваться, не верить». Но все равно вы должны были хорошо изучить свой предмет, говорил белый. Голос его стал чуть ли не менторским. А, ну да, он же у нас супервайзер. Надсмотрчик. Баба потянулся к тумбочке и прихватил бутыль с виски сам. Плеснул профессору в автоматически подставленный бокал. Себе, сеньору Оскару, нет, слишком он у нас занят. Ваш отец должен был научить вас, Телахун. Говорил тот, какой смысл в драконоборцах, если объект вашего противостояния давно исчерпал себя, ведь аборигенная раса драков отступила перед напором людей и выродилась еще в древности. Ну, позвольте, возразил профессор растерянно, вы говорите о легенде, как о деле совершенно объективном. Но если так, он вдруг разгорячился. Если уж строго следовать концепции, извольте телахун отхлебнул виски словно чай само существование магического то есть в частности и нашего ордена драконоборцев подразумевает что драки в нашем обыденном мире вполне себе еще процветают поскольку именно они и являются источниками распространения способности нелинейного получения результата м -м метаморфоз отсюда следует вывод Эти крайние индивидуалисты прекрасно приспособились выживать в условиях глобального доминирования коллективистской расы людей. При этом они ничуть не готовы поступиться своим личным удобством и наловчились устраиваться в верхних слоях человеческого общества, так сказать, в элите. Но на пути к своей цели они неизбежно становятся нашими антагонистами и приоткрывают свою сущность. Тут-то и нужно присмотреться. Профессор немного захмелел и стал успокаиваться. Это если говорить о концепции. Супервайзер Поляков слушал очень внимательно. Бокал его оставался почти нетронутым. «Дракона можно узнать, господин профессор, как он должен выглядеть?» «В нашем мире, конечно, как человек. Он вынужден быть человеком, но узнать его можно». По взгляду. Огненный взгляд дракона неизменен и выдает его. Охотник за драконами должен быть предупрежден. Удобно, не правда ли? — Давайте все-таки покончим с нашим делом, — сказал Баба и посмотрел выразительно на супервайзера. — Вы же не возражаете? Вы разобрались с вашими легендами? — Ах, да, конечно, — повернулся к нему профессор. Он смотрел на инспектора очень доброжелательно. Но мне кажется, я вам все уже сказал. В этом деле я не смогу вам помочь. Не имею представления, чем еще я могу быть полезен. Если бы я стал свидетелем противоправных действий в отношении личности, поверьте, я сам бы обратился в полицию. У меня такие убеждения. Давайте я вам еще немного плесну виски. Он поднялся и подлил янтарной жидкости своим гостям в стаканы. Баба решил, что, пожалуй, можно еще выпить порцию. Никуда они уже сегодня не поедут. «Спасибо. А ваша жена?» «В квартире сеньора Марчетти среди разгромленной обстановки мы нашли ее портрет. Сеньор Оскар, будьте любезны, покажите его господину Тилахуну. «Прошу вас, зовите меня просто Тефери», – попросил профессор. «Если уж вас сватали мне в наследники». Он снова не к месту хихикнул. Баба перехватил из рук супервайзера фотографию и передал ее господину философу. Он хотел поскорее покончить со всем этим. Что вы на это скажете? Профессор с видимым удовольствием посмотрел на портрет своей жены, перевернул ее и, прочитав подпись, пожал плечами. Собственно, я не знаю. Вполне допускаю, что у нее мог быть роман с этим итальянцем. Она молода и красива. Может быть, Элеонора могла бы сама дать вам исчерпывающее объяснение. Вам стоило бы поговорить с ней. Почему вы развелись со своей женой? Вы узнали, что она вам изменяет? Я просто пожалел бедную девочку. Я был слаб, уступил страсти и позволил себе жениться на ней. Она слишком юна для меня, следовало ее освободить от этих уз. Элеонора еще сама этого не понимает. Ей бы больше подошел такой человек, как вы. Сеньор Поляков вдруг вскочил и заходил возле своего стула туда-обратно, не замечая, что он расплескивает виски из своего стакана. Баба и профессор прервали диалог. Оскар остановился и протянул руку в сторону Телахуна. Выходит, профессор, ваши предки использовали свои магические способности. «Чтобы останавливать распространение чуждого и опасного искусства, собственно, магии...» «Не странный ли казус?» – пожал плечами озадаченный хозяин. «Да? Парадокс. Что делать? Это одно из многих несоответствий в легенде». Сеньор Оскар наклонил голову. «Да. Парадокс. У меня в связи с этим тоже образовалась дилемма. Но, пожалуй, я знаю рациональный выход. «Между прочим, сеньор Поляков, вы знаете, что означает ваше личное имя?» – спросил профессор, улыбаясь. «Оно восходит к древнегерманскому божеству Озгару и состоит из двух годских слов – «боги» и «копье». В старом шведском оно прямо означало «божья кара». «Вот именно!» – супервайзер повернул голову к инспектору и с минуту задумчиво смотрел ему в лицо баба успел два раза приложиться к бокалу он тоже имеет право их догнать дело то завершено что ж как бы там ни было нужно заканчивать с парадоксами наконец произнес сеньор оскар время позднее хозяин заворочился в кресле поднимаясь да пора устраиваться на ночлег вы с дороги нет нужно ехать заявил супервайзер на ночь глядя — удивился профессор. — И лучше всего вам последовать за нами. Я должен остановить вас, так что передадим это дело в руки властей. Мне не хочется самому устраивать экзекуцию. — Но в чем же меня обвиняют? — В убийстве инженера телеметрии сеньора Альберта Марчетти. Господин инспектор, пожалуйста, оденьте на арестованного наручники. — Что вы говорите? Зачем же это? взмахнул руками Телахун. Я не собираюсь сопротивляться. Хорошо, если это так необходимо, я поеду с вами в город. Для вашей же пользы, профессор, поверьте, альтернатива этому будет выглядеть куда хуже. В шкафу итальянца не было чемодана, сказал баба Угрюма, не двигаясь с места. Что вы хотите этим сказать? Повернул к нему лицо белый. Вы в самом деле думаете, что подкинутая в шкаф трубка профессора была бы для полиции отличной уликой. «Я вас не понимаю», — сказал Поляков. Профессор стоял возле своего кресла с поднятыми груди руками, переводил взгляд с одного гостя на другого и необычайно напоминал провинившегося школьника, о судьбе которого спорят два преподавателя. «Уверен, отлично понимаете. У вас, сеньор-супервайзер». Нет ни одной причины арестовывать господина Тилахуна. Господи Иисусе, да было ли вообще событие? С неожиданной для своего большого тела легкостью он вскочил на ноги и прошел к телефону, стоящему на шкафчике бара. «Вы разрешите, профессор, сделать один звонок?» «Да-да, конечно. Звоните, пожалуйста». «Коммутатор? Девушка, это полиция». «Будьте любезны, соедините меня с Миланом. Да, это в Италии». Поглядывая на заинтригованного профессора, инспектор дождался, когда его соединят с Миланом. Затем попросил оператора связать его с сеньором Альберто Марчетти, проживающим по такому-то адресу. «Что вы делаете?» – спросил супервайзер холодно. «Зачем вы это делаете?» «Сейчас подойдет?» «Хорошо, я жду». Сеньор Марчети, это вы? Вас беспокоит полицейское управление ососы. — Да, вот именно. — Положите трубку, немедленно! Баба оглянулся. По тону синьора Оскара он самое малое ожидал, что ему в лицо будет смотреть армейский револьвер с шестидюймовым стволом. — Впрочем, как угодно, — плоским голосом сказал супервайзер. — Это уже не имеет значения. Вечно не удается все уладить мирно. Что ж, одним ловким движением белый извлек из внутреннего кармана уже знакомой бобе узкий футляр, и вдруг от чего-то замешкался. Он держал предмет на ладони, словно взвешивая, а на лицо наползала тень сомнения. Я даже не знаю. С вами инспектор, и с вашей интуицией мне все понятно. Это приговор. А вот в вашем случае, господин Телахун, Мне хотелось бы получить консультацию. Жаль, что сейчас это не представляется возможным». Раздался еле слышный тонкий щелчок. Инспектор Алиму увидел, что крышечка футляра отскочила в сторону. «У меня не было на этот случай особых инструкций, а значит, я должен действовать в штатном режиме», — сообщил Белый. Над рукой супервайзера воздух начал мерцать фиолетовыми розчерками. Блики, похожие на ртутные змейки, извивались на потолке и стенах хижины, на барельефах, на каменном лице древнего египтянина. Профессор уставился на все это расширившимися от удивления глазами, затем поднял руку к груди. Бабай сам почувствовал что-то необыкновенное. Больше всего это было схоже с тем, что он для себя называл «запахом смерти», Острое, щемящее чувство, которое всегда сопутствовало убийству, произошедшему прямо на глазах. Словно ты хватаешься голыми руками за лезвие опасной бритвы. Я вам не советую, сеньор Оскар. В руке у инспектора Алиму блестел черной сталью пистолет, и короткое бульдожье дуло было направлено в сторону белого. Очень не советую. Предупреждаю, если вы не закроете крышку и не отдадите этот предмет мне, я буду стрелять. Я не шучу, больше никаких манипуляций с ним, что бы это ни было. Отдайте его мне. Сейчас. Я не могу. Сеньор Оскар протянул к футляру правую руку. Инспектор выстрелил. Выстрел прозвучал оглушительно. Тефери Тилахун дернулся от него, как от хлесткой пощечины. Пошатнулся. Закрыл руками лицо. Но невозможно было не смотреть. Сквозь пальцы на глазах он увидел, что супервайзер сидит на полу и держится ладонью в области груди. Футляр лежал рядом с его левой кистью. Мистер Поляков повернул голову, нашел его глазами и протянул руку. «Нет, сеньор Оскар!» Супервайзер не послушался, и инспектор выстрелил еще раз. Белый опрокинулся навзничь.